Волшебник. Сереже Р. С утра я воин. Я индеец, вышедший на тропу войны. Движения мои легки и быстрые. Стрелы бесшумны, точны и неотразимы. Даже чуткая лисица не услышит моих шагов. Даже змея не проскользнет мимо, когда я стою на дозоре. Но вечером, когда деревья устают размахивать своими ветвями, а из-за поворота появляется знакомая фигура, дозор мой заканчивается. Радость безмерная наполняет все мое тело. Я высоко подпрыгиваю, сердце мое птицы вырывается вперед, и я, чтобы не отстать от него, становлюсь ветром, самым легким и стремительным на свете. Я лечу, и тугой воздух подхватывает меня и бросает в объятия волшебника. и он превращает меня в мальчика».